Глава пятая. Над Москвой стояла непроглядная осенняя ночь. Дороги были пусты, как и положено в городе, где действует комендантский час. Не было на них видно ни запоздалых прохожих, ни безмятежных парочек. Встречались лишь патрули, которые то и дело тормозили для проверки документа в отдельскую «М-ку», в которой ехали Павла и Ликманн. причём изучали у Достоверианя серьёзно задумчиво всякий раз подсвечивая фонариком лица тех, кто сидел в салоне и интересуясь личностью гражданина, который валялся связанным на заднем сиденье. Предатель родины, всякий раз отвечал Веретенникова: на Лубянку везём для допроса. Эти слова кноппе очень сильно не нравились, поскольку ощущался за ними сыроватый подвальный запах и щелчок патрона загданного в пистолетный ствол. Умирать бывший антиквар очень сильно не хотел, потому и выгибался дугой, пытаясь вытолкнуть из рта запиханный в него носовой платок. Смысло в этом никакого не имелось, но видно, так ему было проще. Ну или слишком глубоко в рот засунули кляп настолько, что он мог задохнуться. "Не гунди", в очередной раз велела ему Павло, даже не поворачиваясь. "Не раздражай меня, я думаю, и так постоянно дёргают. Тут пешком 5 минут ходу, а мы уже минут 20 едем. А это что такое?" Речь шла о человеке, который бежал к ним на стычу по проезду худоростного театра, бывшему Кемиргерскому переулку, и не просто бежал, а на ходу, время от времени оборачиваясь, полил из пистолета парочку солдат, гнавшихся за ним. Чего растерялся Рявкнула Павла на Ликмана, который вел машину, а после вцепилась в руль и резко крутанула его вправо, поддев поравнявшегося с ними стрелка на капот. «Дави его!» Бегона от удара откинула к стене дома, о которую он, понятное дело, крепко треснулся. Настолько, что теперь мог только трясти головой и силиться подняться. Павла выскочила из остановившегося автомобиля, подскочила к сбитому человеку, выбила из его руки наган, который тот не выронил, припёрла его ногой к камням мостовой и велела: "Лежи и не дёргайся". "Кто такие?" тяжело дыша, спросил молоденький совсем солдатик, наконец-то догнавший беглеца, и для убедительности вскинул винтовку ее на право её на Павло. Его напарник взял на прицел Ликмана, вылезшего из машины. "Майор Беретенникова, госбезопасность". Женщина достала удостоверение и показала его юноше. "Что этот красавец натворил? Враг это?" Солдат опустил винтовку. "Дворничиха из пятого дома нас остановила, сказала, что он ещё двое, что в его квартире живут потихоньку жильцам на шёптывает, что надо город сдать". «Так и говорил. Саботируйте все приказы властей, мешайте им, и Германия никого не забудет, всем награды выдаст!» Зло добавил его напарник. «Мол, они не большевики, это европейцы, потому знают, что такое настоящая справедливость и благодарность!» «Ага!» Павла, склонив голову к плечу, с интересом глянула на лицо того, который лежал на мостовой. «Агитатор, значит!» Хоть бы и так, прохрипел мужчина, которому на глазок было лет, наверное, 40. Люди должны знать, что происходит, поднимать должны всё лучшее, что есть в этой стране, случилось тогда, когда ею управляли европейцы, разве не так? Прогресс возможен лишь тогда, когда над нами есть тот, кто знает, куда идти, кто укажет нужный путь. А без этого, когда мы сами чего-то решаем, царствует лишь дикость и серость. Такая как вы. Мы с ними прямо у подъезда столкнулись. Они сразу стрелять начали, вздохнул юноша. Одного сержант по полу убил, а потом этот в него попал и побежал, а за третьим милиционер погнался, который к нашему патрулю прикреплён. Понятно. Павлона гнулась, рывком подняла мужчину на ноги, прислонила к стене, не обращая внимания на то, что тот взвыл от боли, и сказала солдату: "Давай". "Что?" не понял тот. "Карамельки ему отсыпь две пригоршни", извитильно ответила женщина. "В расход, что ещё, согласно приказу". Провокатор криво улыбнулся и сплюнул на мостовую. "Прямо вот так?" растерялся молодой человек. «Может, лучше в комендатуру, допросить да там что-то еще?» «Убивать боишься?» Павла сгребла в горсть и отворот его новенькой шинели. «Не можешь выстрелить в безоружного человека вот так просто, в бою или когда догоняешь, тогда нормально, а вот так глаза в глаза страшно?» Молчал солдатик. Марк Галль не отвечал, но по лицу его было понятно, что всё так и есть, что веретенникова верно всё угадала. Парень, ты же всё верно сказал, это враг. Тихо проникновенно произнесла Павла. Причём куда худший, чем немецкие солдаты, которые вон уже у самого города стоят. Он враг внутренний, более того, враг идейный. Неужели не видишь, он не за деньги или цены старается. У него это из самого нутра идёт. Он ненавидит всё и всех. Власть нашу, принципы, дела, тебя, дурака, ненавидит, потому что ты за страну сражаешься, а они в щири как таракан сидишь. И не ровен час эта гнида уцелеет и к немцам попадёт. То она такое устроит, что страшно подумать. Ух, как он станет рвать на куски таких, как ты, если они ему в руки угодят. Как вешать станет? Стане же. А как же? подтвердил мужчина, и глаза его блеснули. Обязательно. Ну вот тебя я бы в петлю не определил. Нет, слишком легко. Ты ведь тоже идейная, да? Поэтому тебе прежде надо обстоятельную экзекуцию устраивать и непременно прилюдную, чтобы все слышали, как ты орёшь и кровавыми соплями исходишь. Знаешь, как бы я тебя убил. Ну-ка, Заинтересовалась веретенникова, удиви. Я бы тебя распилил как бревно от дворочной пилой. Опыт есть, поверь, ещё с гражданской. Он ведь тут, в Москве, всё это время жил, произнёс второй солдат. Среди нас это вот как? Провокатор расхохотался, причём это был не нервный или притворный смех, он был искренним в своих эмоциях. Это вот так, усмехнулась Верентенникова, внимательно глянула на расширенные лица солдат, а после коротким движением доставы из кармана пальто свой браунинг, выстрелила прямо в разъявленный рот хохочущего предателя. Их таких много, ребята, и если вы не будете убивать их, то они убьют вас. А вам жить надо и воевать надо. Запомните это. По матай на уз дружище. Ликман убрал вона поясную к кобуре пистолет, который достал сразу, как выбрался из заруля. В следующий раз на смотр рядом и не оказаться. Оружие подобрать, трупы обыскать, всё найденное передать в комендатуру. Коротко распорядилась Павла, и не забудьте сказать, что надо квартиру, где эта компания отсижилась, в верхнном перевернуть. Сдаётся мне там много чего интересного можно найти. Выполнять Дальше пассажиры М-ки ехали молча, и только уже у самой Лубянки Павла сказала, «Жалко мальчишек, не успеют они научиться стрелять первыми. Следующие за ними да, а эти нет. Слишком открытые, слишком сильно верят в то, что среди людей больше хороших, чем плохих. Они не струсят, они пойдут и умрут, но да для победы этого мало». Сейчас нужна не просто красивая смерть. Сейчас нужны разумная злость и беспощадность. Ликман промолчал, поняв, что спутнице ответ не нужен. В здании Павла I первым делом позвонила с прахотной Зубнину, тому самому, который её в Москву доставил. або кому в нему дорствоя лукава именно его назначил лицом, с которым Веритеенникова могла связаться, случись у неё такая необходимость. Слушаю, безболейшей учтивости осведомился у неё майор минут через 5 спустившийся вниз. Что за вопрос такой, который по телефону нельзя решить, прямо тут объяснять? Павла обвела рукой проходную, в которой, несмотря на ночное время, народу хватало, или всё же в кабинет пройдём? Лучше прямо здесь, устало попросил Зобнин. Чего туда-сюда бегать? Хорошо, поглядиста, согласилась женщина. Мне нужно попасть в арсенал, так что обеспечьте пропуск. Ещё? Куда? переспросил Николай Николаевич. В какой арсенал? А вы их в Москве прямо много знаете, усмехнулась Веретенникова. Он в столице один, тот, что в Кремле находится. Зобнин глубоко вздохнул, после помассировал виски и осведомился у собеседницы: "Вы понимаете, что это невозможно. Кремль особо охраняемый объект, а вы исты забыли являетесь?" "Не забыла", перебила его женщина. "Но нужно попасть именно туда, куда сказано. Без этого я не смогу дальше раскручивать дело, порученное товарищем Абакумовым". В Арсенал последнюю неделю пол-3 свозят музейные фонды для последующей отправки в Куйбышев, и мне необходимо ознакомиться с описями доставленных туда ценностей. Без этого никак. Так что давайте, оформляйте пропуски, поехали. Ну или сами говорите Абакумову, что Верятенникову можно отправлять обратно на Кольски, потому что пользы от него никакой уже не будет. Вы откуда про то, что ценности из музеев туда свозят, знаете? Осведомлён со у неё зубнин. Это секретная информация. Как выяснилось, не слишком поморщилась Павлов. Ну, если вам это сильно интересно, то можете расспросить мой источник. Он в машине связанный лежит. Дарю. Кстати, если будете упорны в вопросах, то много другого разного от него сморки узнать. очень осведомлённый гражданин, поверьте, но это потом, сейчас в арсенал. Павла Никитиша, услышьте меня, попросил майор, никак сейчас туда попасть не выйдет совсем. Снова здорово, всплеснула руками Веритеенникова. Ночь на дворе. Чуть ли не в голос гаркнул Николай Николаевич, вытянул руку, показывая на двери, ведущие на улицу. «Понимаете, ночь!» «Война!» — в тон ему возразила собеседница, повторив жест. «Город в осаде!» «Не в том дело!» — уже тише пояснил майор. «В ночное время безопасность Кремля целиком и полностью контролирует Власик». Нет, формально за нее отвечает несколько должностных лиц, но на деле все под себя подмял он. «Власик?» – задумалась Павла, которая в прошлом несколько раз сталкивалась с главным охранником Сталина, потому помнила его неуживчивый и несгибаемый характер. «Это да, это аргумент. Николая Сидоровича на кривой козе не объедешь». «Ладно, утром поедем, только сразу есть еще одна просьба». «Какая?» — обреченно спросил Зобнин. «Дайте мне и моему спутнику пару талонов на питание в вашей столовой, а? Она же, как и раньше, по ночам работает. Мы весь день в бегах, не жрамши, и завтра ничего такого не предвидится, так что хочется использовать время до утра с умом. В смысле перекусить и хоть пару-тройку часов вздремнуть. Да ладно, майор, не жмись». Павла умышленно перешла с собеседником на ты. У тебя лишние талоны точно есть, я знаю. Кнуп принёс своему старому приятелю по парижскому корпусу, двухэтажное здание Арсенала, построенное ещё во времена Петра I и расположившееся между угловой и Троицкой башнями, вместило в себя немало разноразмерных ящиков. в которых находились сотни произведений искусства всех видов, от картин и скульптур до редких ещё дохристианских книг. Эвакуацию фондов должны были начать ещё на той неделе, виновато объяснила Зубнину, немолодая женщина в синем рабочем халате, занимающая должность начальника временного склада. Но пока ни на чём. Я каждый день звоню и туда, и сюда, А мне говорят нет возможности. Что я могу сделать? Ольга Петровна, вас никто ни в чём не обвиняет, пояснил ей майор. Мы здесь с другой целью. Вы должны предоставить нашим сотрудникам описи находящихся тут ценностей. Надеюсь, документация в порядке. Вы же не принимаете грузы, которые вам доставляют на глазок и честное слово. Разумеется, заверила его женщина. Ведётся полный учёт всех поступающих экземпляров: кто, что, когда, откуда, сколько. "Вот и хорошо", устало похвалил её Николай Николаевич. "И давайте побыстрее, пожалуйста, время дорого". Полоники тихо. "Вон там есть небольшое свободное помещение, его мы временно и займём". Неизвестно, кто с кем и о чём договаривался, но пропуск в Кремль был сделан причём не только на Зобина и Веритеньникова, но ещё и на Лекмана смир. Ещё ночью Павла объяснила капитану, что в одиночку она очень долго будет копаться в бумагах, компаней же им отдаст закончить всё задуманное куда быстрее. В последнем майор был крайне заинтересован, поскольку времени на поиски дали не сильно много, в шесть вечера все они должны были покинуть территорию Кремля. Значит так, Павла с удовлетворением посмотрела на прошитые и пронумерованные журналы, папки и просто разрозненные документы, которые немногочисленные сотрудники Ольги Петровны складывали на столе. внимательно изучаем материалы, ищем в них всё, что подходит под критерий необычна, непонятна, древняя, то есть сразу можно отнести в сторудок картины. Рафаэль и Васнецов Функи не нужны. То же самое и скульптуры, думаю, ну, кроме разве тех, которые сделаны века до 13-14. Там уже возможно варианты. Особое внимание следует обратить на украшения и оружие, особенно те, что сделаны в дохристианское время. Информацию о предметах, которые привлекли ваше внимание, выписывайте на отдельный листок, причём полностью название, музей или фонд, из которого он прибыл, номер ящика и так далее. Каждые полчаса сверка проговариваем, кто что нашел. Если экземпляр совсем уж любопытный, сверки не ждем, сразу говорим. Вопросы есть? — Никак нет, — бодро ответили сотрудники отдела. — Николай Николаевич, не сочтите за труд. Скажите, чтобы нам дали три пера и чернильницы, — попросила Зобнина Павла. — А потом вздремните, что ли? На вас уже лица нет. — Спасибо за заботу. — Спасибо за заботу. не без иронии произнес майор и вышел из помещения. Всякого добра в арсенал, как оказалось, свезли без счета, причем иногда смысл его пребывания тут был не совсем ясен, к чему, например, надо было ввести коллекцию стаканов под названием «Новый кузбасс» или «Три десятка голландских печных израстцов XVIII века», Последние, конечно, красивы, но так ли уж велика их историческая и культурная ценность? Впрочем, это скорее были исключения из правил. Настоящих раритетов тут хранилось куда больше, и некоторые из них подпадали под те критерии, которые обозначила Веретенникова. «Скифский амулет», — зачитала очередной пункт из своего списка «Роза Мейера» на уже третий по счету сверки — ориентировочно IX век прибыл из Муромского музея. Муромского? Удивилась Павла. Неожиданно. Я так поняла, что они часть своей экспозиции прямо перед самой войной сюда в Москву отправили, пояснила девушка. Может, обмен фондами, может, для выставки, здесь не указано. Их на месте даже распаковать не успели, прямо так в арсенал привезли. Оно и хорошо. Подробное описание сохранилось не то, что в других сопроводительных документах. Ясно, что дальше. Серги и перисти не похожи из того же скифского набора, продолжила Роза. Так, меч, ориентировочно выкованный в 6-8 VI веке, материал сталь, лезвие с узорами и украшенная полудрагоценными камнями рукоять, ножто не сохранились. Далее золотая чаша ориентировочно Погоди, остановила её Павло. Меч, значит, и приехал он из Мурома. Да, всё так, подтвердила Мейер, ещё раз взглянув в листок. Очень любопытно. Веритеникова встала из-за стола. Пошли-ка на него посмотрим. Толь, высвисти местную старшую, пусть нам покажет тот контейнер, в котором он хранится, и ломик раздобуть какой-нибудь. Надо же будет его вскрывать. Поиски заняли минут десять, пока в одном из самых дальних углов не обнаружился массивный добротно сколоченный ящик с нужной маркировкой. Это он, сверившись с документами, подтвердила Роза. — Вскрываем, — уточнил Ликман и глянул на Павлу. — Нет, так стоим и смотрим, — съязвила та. Давай, ломай! — Только аккуратнее, пожалуйста! — — взмолилась начальница склада. — Не повредите содержимое, я же материально ответственное лицо! — Не волнуйтесь, гражданка! — просопел Толя, всаживая лом между деревяшек, находившихся наверху полуростового ящика. — Сейчас мы вот того и этого, эх! Он действительно ничего не повредил, короче, доски. Разве ж то сам паруза нос словил, но на это никто даже внимания не обратил. Это не то. Сразу, как только крышка отлетела в сторону, палла залезла внутрь и начала активно разгребать содержимое, добротно пересыпанное древесной стружкой. Ага, братина, хорошая, века 18-го щит. Ого, старый Ему лет 400, был такой в списке, подтвердила Роза, но я его не стала выделять, явно же не то. Согласна, подтвердила Веритеникова, а следующим затем извлекла из ящика прямой обоюдоострый меч на лезвии которого действительно имелась искусная гравировка в виде переплетающихся между собой змей. О, вот и то, что нужно. Красивый А добрила находку, Миер. Ну, надо же, рассмеялась Веритеникова, не обращая внимания на слова Розы. Никогда бы не подумала, как же тебя милок в мурам-то занесло. Ты в Ленинграде должен был храниться, насколько я помню, или тебя просто в родные места потянуло с такой силой? Пала Никитишна. Может, ты объяснишь, что к чему? Требовательно спросил Зобнин, потирая чуть припухшие сосно глаза. Он, кстати, переход на ты в результате расценил как нечто совершенно нормальное, чем немало порадовал Палу нетерпевшую офицероза. И мне интересно, поддакнула Роза. Скажи, тебе нравятся истории о любви? Осветлелось у неё веретенникова в замахтом мечом. «Я о таких глупостях и раньше не особо думала, а сейчас вовсе не до них», — чуть насупилась девушка. «Ну и дура», — констатировала Павла. «В твоем возрасте должно быть всегда до них, иначе к старости вспомнить будет нечего. А вот эта штука, которую я держу в руках, между прочим, свидетель одной из самых ярких историй о любви, какие только были на свете». Хотя и к истории самого великого злодейства она тоже отчасти причастна, если верить кое-каким данным. И ещё, эксперты из Мурома почти наверняка ошиблись. Этот клинок куда старше, чем он думал. Веков на 8 или что-то около того. Само собой истории, которые про него рассказывают, это сказки, но что-то из них возможно и правда. — Хватит говорить загадками, — сдвинул брови НКВДшник. — Давай уже факты! — Это Агриков меч. Просто как бы, между прочим, — сказала Веретенникова, после увидела, что ее слова не произвели на присутствующих никакого впечатления, и возмутилась. — Вы вообще чего-то, кроме инструкций и положений в этой жизни читали? — Да. — Мне остров сокровища в детстве нравился, — признался Ликман, — но речь ведь не о нем. — Конечно, не о нем. Павла глянула на заведующую временным складом. — Ольга Петровна, но вы-то... — Никогда о таком не слышала, — потупилась-то. — Ладно, — Веретенникова глубоко вздохнула. Но хоть о таких исторических личностях, как Андрей Боголюбский, Пётр и Февроний, Евпатий Коловрат, царь Ирод, наконец кто-то знает, разумеется, в один голос сказали почти все, кроме разве что Зубнина и Швейца. Этот меч связан с ними напрямую. Павел полюбовался матово поблескивающим клинком, По преданию, его сковал Агриг, сын царя Ирода. Он на попашу своего был совершенно не похож, немало подвигов совершил. К тому же, простоялся как знаменитый кузнец, и венцом его творений стало вот это самое оружие. Как и когда оно попало на Русь, я точно не знаю, но Барченко, который в таких вещах отлично разбирался, В своё время предположил, что он являлся частью приданого, которое византийцы дали за Еленой Комнин, ставшей женой Юрия Долгорукого, наравне с иконой работы Луки Евангелиста, которую сейчас называют Владимирской Божьей матерью. Лишние детали. Холодно заметил Зубкин, которому явно не понравилось упоминание о поддоме из близких друзей и сподвижников Боке. Ну да, свясь Павла. Так вот, с этим мечом в руках израненный Боголюбский смог прорубиться через толпу в полсотни противников, что в принципе не просто трудно, сделать, а невозможно. Им Пётр усёк главу змею, которая повадилась летать к жене его брата Павла, которую звали Фея Вороний. причём змей сам это и гражданке выдал тайну, что только агриковым мечом его можно убить. А буквально через пару дней Пётр обнаружил данное оружие в алтаре Муромского храма, вроде как бог сам ему наводку на тайник дал. И именно этим мечом Евпатий Коловрат сначала располовинил богатура Хаставрула. который был на две головы выше него, а после посёк весь его отряд чуть пленива одиночку, а после его смерти меч пропал, как будто его и не было. Сколько бы ты его воины на поляне, где калаврад последний бой принял, снег не просеивали, так его и не нашли. Прямо меч кладенец, хмыкнул Ликман. В принципе, ты прав. Совершенно серьёзно, ответила ему Павла. Нет, никакого кладенца, конечно, в природе не существует, но именно Агрика меч и стал его прототипом в народном творчестве. Да-да, что-то такое было в былине о Святогоре, потёрла лоб заведующая. Он хранил заветный меч после отдал его Ярослану Лазаревичу. А потом эту былину, ставшую просто сказкой, Арина Родионовна рассказала маленькому Пушкину, который годы спустя положил чудо-меч под незадачливую голову великана-богатыря, подхватила ее фразу Павла. «Вот так история и становится небывальщиной, в которую никто не верит. Никто, кроме нас и...» «Ольга Петровна, можно вас попросить оставить нас с коллегами от них?» «Разумеется». Подхватилось заведующее и мигом удалилась прочь. Умная женщина. Глянул ей вслед Зобнин, понимает, что лишние знания всегда вредны. Так вот, кроме нас и Аннэнербе, продолжила Павла, они прибыли сюда именно за этим мечом, голову кладу на отсечение. А ещё я была не права, когда думала, что идея проведения этой операции При штабу к голову Зиверсу или Гиммлеру я ещё подумала странно, что они на такое задание поставили функа, одного из дутчиков своих специалистов. А теперь понимаю почему. Приказ шёл с самого верха. Гитлер вообще на мистике здорово помешан, но особый интерес у него вызывают предметы, связанные с войной или легендарными воителями. капио, судя бы, венец Тиута, персти Нибелунгов с двумя рубинами в навершии, который, если верить легенде, Зигфрид отобрал у карлика Альбериха и так далее. Агрикау меч, предмет из того же ряда и фюрер желает увидеть его в своей личной коллекции. А вот Шиш ему Ликман скрутил из пальцава значимую фигуру и показал её зубнину, чем здорово последнего обескуражил. «Само собой», — подтвердила Павла и потерла руки. «Толя, ты помнишь наш вчерашний разговор о трех вопросах? Итак, мы ответили на вопрос «что?» И согласись, с ответом на вопрос «где сложностей никаких не возникает в принципе». «Здесь?» Зубнин окинул помещение взглядом. «Да быть того не может. Тут мышь не проскочит, каждый сантиметр просматривается и простреливается». Если добираться по верху, да, кивнула Веретенникова, но это никому и не нужно. Фунте делать больше ничего, как только Кремль штурмом брать. Нет, он придёт другим путём, тёмным, грязным и безопасным, который гарантирует ему незаметность и запас времени для того, чтобы найти здесь в арсенале то, что ему нужно. Он пойдёт под землёй. Нет тут никаких секретных лазов. Заявил Ленкаведешник: "Если бы были в ласиг давно бы их цементом залил. Николай Сидрыч отличный специалист в своём деле, но все секретные лазы Кремля ни он, ни я, никто та ещё не знает, хотя бы потому, что их очень много. Какая-то часть ходов давно обвалилась, какую-то, может, и затопило, но большинство цела. И хоть один доведёт сюда в арсенал, а той парочка" Здания строили по приказу Петра, а первый император ещё со времён стрельцких заговоров страдал манией преследования, поэтому всегда приказывал делать из любого строения, в котором он часто бывает, секретный отнорок, который будет ведом лишь ему, да может и ещё алексашке меньше кого. Ух, как Власик будет орать, когда про это узнает, покачал головой Зобнин. «Представляю себе!» «А мы сейчас ему про это не скажем!» Заговорщическим тоном предложила Павла. «По крайней мере, до той поры, пока не ответим себе на третий вопрос. Как он звучит, Толя?» «Когда?» — мигом среагировал Ликман. «Точно!» — Павла начала застегивать пальто. «И сдается, мне надо нам торопиться, поскольку времени почти не осталось». Я такие вещи всегда чую, Роза. А ты куда собралась? Нет, останешься здесь и займёшься вот чем. Да подойди поближе, не съем я тебя.